Глава двадцатая Ждать начала занятий по телесному развитию никто не собирался. Едва с учебной звонницы сорвался первый удар колокола, одна из обиженных моим поступком стражниц, обнажив клинок, попыталась задеть меня в резком прыжке. — Прекратите это безумство выкрикнула старуха-наставница, вытащив из-под учительского стола колокольчик чей звон тотчас собрал в нашей аудитории больше двух десятков местных стражниц. — чтоль Штольцгер, угомоните свою подопечную, или я вынуждена сообщить о ее поведении главе рода Пинеде. Упоминание последней отрезвляюще подействовало на обиженку, чей клинок остановила даже не Бьянка, а все так же сидевшая спокойно за своим столом смуглая Кая только ты и я глаут сегодня на этом же перерыве идовито сплюнув рыкнул рыжик. я же глянув на пол с облегчением вздохнул токсичная слюна паршивца не проела деревянный настил а значит это древняя хибара называющаяся академией случайным образом не рухнет если я вспорю там у брюха и запачкаю такой же ядовитой кровью окружающую арену колонны. Не знаю, как так вышло, но этот выродок умудрился вывести меня из себя. Когда я в окружении Бруны Жозефины, спускаясь, поравнялся с рядом сидевшей с красными глазами кучеряшкой, ведшей себя уж точно не как положено дамам этого мира, Охранявшая ее стражница, склонив голову, проговорила. — Благодарю, но вам не стоило вставать на нашу защиту. — Это не ради вас. Все так же хмуро, пребывая в настоящем бешенстве, честно ответил я, вызвав своей скромностью и неописуемый восторг на лицах всех собравшихся, как стражниц, так и их подопечных. Эрен видел мою физическую слабость и прекрасно знал о силе Брунхильде. Опасаясь поражения одной из своих приспешниц, паршевец решил лично со мной разделаться, рассчитывая на грубую физическую силу и навыки, кои его точно обучали в роду. Ведь помимо большинства других мужчин, замеченных мной в этом мире, За его телом я не заметил излишних жировых отложений или свойственной беднякам худобы. Напротив, тот обладал сильной спиной, широкими плечами и кулаками. В нынешнем физическом состоянии, дерись мы на тех самых кулаках, мои удары оказались бы тому нипочем. Но благо кулачный бой удел черня аристократы предпочитали пускать кровь при помощи своих именных клинков и сейчас мне предстоял выбор взять в руки копье стараясь держать человека выше и сильнее себя на дистанции или воспользоваться преимуществом своей комплекции и подобрать нечто способное дать мне мобильности и преимущества. К моменту, когда мы оказались на арене, от варианта с копьем я отказался. На блокировку ударов Эррона у меня банально не хватит силы я рискую оказаться поваленным на землю. А это значило, что если я не планирую ставить блоки, то мне придется парировать, перенаправлять, уклоняться и бить на контратаках. Шпага являлась лучшим решением, но к сожалению на оружейном столе доступ к которому предоставила самадей де да да северная гора ее не оказалось может посоветуете что нибудь наставница спиной чувствуя пристальный взгляд громила в шутку спросил я а смысл ты ведь и так прекрасно знаешь что тебе нужно Застав меня врасплох, отозвалась воительница. — Да будет вам откуда? — хотел отшутиться я, но великанша тут же перебила. — Не играй со мной, мальчишка. Ты думал, я не замечу твоего шутовского вчерашнего поединка? Кажется, она видела меня насквозь. — К чему весь этот цирк, Глауд? Ваши статусы разные, но по силе могу сказать, вы равны. — А это опасно, ведь именно в равных поединках гибнут хорошие войны. — Так почему ты так сильно желаешь крови Эррена? Люди Штольцгеров напали на меня и моих сестер, при этом чуть нас не убив. — Как думаете, что должен чувствовать горожанин, глядя на того, по чьей милости в его груди красовался огромный металлический штырь? Для обмана и хитреца скажи тому правду. Ну, или, как в моем случае, частичную. — Какое оружие ты ищешь? — спросила гора. — Гибкая, прочная, легкая, — ответил я. — Такого не существует, иначе каждый носил бы с собой подобное. Разочаровывающе произнесла воительница, а после добавила — однако есть у меня один ножичек из под собственной мантии горов вынуло тонкое и длинное лезвие неподходящее для блока или пробивания доспеха однако идеальное для проделывания дыр в кольчуге мой собственный клинок имя ему дыракол — Сейчас на твоем сопернике почти нет брони, и он перед тобой фактически беззащитен. Самое то для точечных ударов. Вопрос лишь в том, сможешь ты до него дотянуться или нет. — Дотянулась, будьте уверены. Кивнув в ответ, взглянул на соперника. Рыжий парень, пафосно фехтуя сразу двумя полуторными мечами, С вызовом таращился в мою сторону. Сейчас все выглядело немного по-другому. Ни меня, ни Эррена никто не поддерживал. Трибуны замерли в тишине, а наблюдатели Глазея боялись произнести слово. «Штольцгеры элита из элит, и пусть Рыжий являлся всего-навсего бастардом, значимость семьи, стоявший за ним никто не отменял. Давай, малыш, облегчи задачу, вызови меня на смертельный поединок и ценой собственной жизни заставь свою мать в открытую действовать против семьи какого-то крестьянина. Жалкий слизняк. «Сегодня я покончу с тобой раз и навсегда!» Не став кидаться пафосными речами и очень страшными взглядами, на всю арену возвестил парень. «За что?» «За то, что Бьянка выбрала меня, а не одного из твоих братьев-аристократов?» Обернувшись к собравшимся ученикам, спросил я или за то, что не позволил тебе издеваться над ни в чем неповинной девушкой, прикрываясь громким именем семьи и наставницы. также же присутствовавшая на трибуне старуха, видя, с какой ненавистью на нее смотрят ученики, злобно насупилась. — Сегодня ты опозорил честь титула лордесс, Эрен. От одной лишь мысли о том, что прекрасная Брун одного положения с подобным тебе, у меня все внутри сжимается. Череда томных вздохов пронеслась по трибуне. Мужчины здесь не привыкли говорить женщинам комплименты, и подобное расценивалось как признание в любви. Вот и Бьянка от моей реплики, натянув шляпу по самые уши, Под переместившийся на ту взгляд трибун прятала свое покрасневшее лицо. «За все!» — не ощущая за собой какой-либо поддержки, — рыкнул тот. «Наставница, я требую поединка насмерть. Родичи не простят меня, если я не покараю чернь за столь мерзкую наглую ложь». «Правильно». «Ненавидь меня в свой последний час!» Наблюдая, как трибуны с волнением обсуждают вызов, подумал я. «Ваши мотивы, Штольцгер, мне ясны и понятны, однако мы не восточные варвары. Я не допущу того, чтобы молодые мужи империи колотили друг друга до смерти на потеху толпы. Поединок до потери сознания» пускайте друг другу кровь сколько хотите но не убивайте таковы условия академии склонив голову произнесла деда наставница уважая выбор сильнейший также склонив голову и принимая ее волю отозвались мы команду к началу поединкам оба восприняли спокойно Эрон из-за уверенности в себе и собственной победе. Ну, а я в ожидании его первой атаки, от которой, собственно, и зависела моя дальнейшая судьба. Ведь, окажись он скрытым гением клинка, в очередной раз поддавшегося эмоциям, меня мог ждать не очень хороший финал. — Ты так и будешь стоять и пялиться на меня, тупая псина! — постепенно приближаюсь, — рыкнул Эрон. «Дамы, вперед!» — подозвал я парня пальцами и лишь в момент его атаки осознав, какую чушь сейчас ляпнул. Легким касанием дырокола я увел рубящий удар в землю, разочарованно глядя в полной ярости глаза Рыжего. «Дерьмовый, оказывается, из тебя боец, Эрон!» Следующий его взмах вынуждает меня сделать заднее сальто в спине с непривычки что то хрустнуло отчего я рукой схватившись за поясницу попятился назад толпа истерично заржала а подумавший что я таким вот образом пытаюсь его опозорить эрн кинулся в очередной раз на меня в лобовую его грубая резкая техника без переходов и продолжений комбинаций позорила не имевшего возможности даже коснуться меня воина и того, кто его учил. Варвар махал своим мечом, словно оглоблили кочергой, даже не пытаясь показать красоту фехтования. Вот только вся шутка заключалась в том, что сейчас Дейда больше удивлялась не его умению, а моему таланту уклоняться. Ожидавшая приблизительно равного боя воительница пыталась понять, кого именно своим решением она спасла от неминуемой гибели. Заметив за собой потливость и усталость, в очередной раз уклонившись, я поднырнул под ударом Эрона, а следом, оказавшись у того за спиной, отвесил чувственный подсрачник. — Так, малыш, злись еще сильнее. Этой ночью тебе предстоят долгие размышления о том, как отомстить семье плавящий металл за такое унижение. Взревев, Эррен в очередной раз бросается в атаку, стараясь зацепить меня хоть одним из своих полуторных мечей. Из прошлого моего урока парень ничего так и не усвоил. Спрятав клинок за спину, вновь спокойно прогнувшись, уклоняюсь от короткой комбинации, оказываясь у противника за спиной. Сильный удар плоской стороной клинка вновь обрушивается на многострадальную задницу мальчишки. Именно данная часть тела была выбрана мной для воспитательных целей. Вполне возможно, что если рыжий сделает правильные выводы и не станет обижать всех, кого только может, Я, разобравшись с его матерью и семьей, оставлю того в живых. — Сукин сын! — рыча снова вспахал землю своими мечами рыжий. Третий удар по заднице из-за моей неопытности в обращении с подобным оружием распарывает парню штаны. По его оголившимся ягодицам течет кровь. — Ты бьешься без чести! — кричит тот, промахиваясь. Какая, к черту честь, когда ты почти в два раза шире меня и к тому же выше. Очередной удар по пятой точке создаёт ещё один порез. За половину поединка я не сказал и слова. Лишь уклонялся. И когда Эрен открывался, контратаковал. Импульсивный, горячий, униженный... Он раз за разом допускал одни и те же ошибки, получая от меня новый неприятный режущий удар. Глупое дитя никак не хотело учиться, а я не мог придумать, как направить его на правильный путь. Кто-то когда-то сказал, дети не повинны в деяниях своих родителей, и сейчас я, готовый с этим согласиться, искал в себе силы и возможности разглядеть в этом горячем юноше хоть частичку состраданий и доброты, позволившую бы мне в будущем сохранить ему жизнь. Двадцатилетний, не успевший сполна прочувствовать все прелести и невзгоды этого мира, он вполне мог действовать по наводке главных представителей рода, послушно выполнять их приказы, завоевывая им самым уважение и право носить собственное имя. Я надеялся, что эти его издевательства всего лишь ширма, за которую он спрятал сожаление. Я искал в нем человечность, кое и никогда не видел в себе и, к сожалению, так и не нашел. Устав играть с этим ревущим зверем, я перешел в нападение, используя серию быстрых и не ударов. На кровоточащем теле голубой крови я не видел, ни на его заднице, ни на спине. Эйрон — обычный мальчишка, не получивший должного воспитания, и это был мой специальный и последний для него урок. Победитель в нашей дуэли очевиден. Доведя несчастного до состояния полного изнеможения, я перевела взгляд на затаившее дыхание трибуны. «Убей!» — послышался чей-то голос оттуда. — Накажи выродка! — выкрикнул еще кто-то. — Убей его! — потребовала темная сторона моей личности. Пелена из воспоминаний прошлой жизни заволокла разум. В них я видел допившегося до могилы отца и пьющую который год мать, не стеснявшуюся обвинять меня во всех своих смертных грехах подсознанием я чувствовал перегар, вырывавшись из юрта, и удары, которые она и ее последующие хахали оставили на моем детском теле. Забавно. Те воспоминания, позабытые мною в прошлой жизни, настигли меня в этой. Я, наконец-то, вспомнил, за что так сильно не любил людей. Тёмная пелена из недр моей чёрной души завладела разумом, лишила зрения и слуха. Единственное, что сейчас я мог чувствовать, так это запах крови и желание. Чужое, неконтролируемое, требующее показать сбившемуся с пути Агнцу истинную природу боли. Я убью тебя. Эрен. Живучий парнишка, демонстрируя чудеса стойкости, бросил один из своих клинков, с трудом обеими руками удерживая последний. Сейчас напротив него стояло настоящее чудовище. беспощадное оно не спешило завершать их поединок, требуя, как и все собравшиеся здесь, крови. Его крови! «Хватит!» Опустив свой последний меч и пятясь перед наступавшей угрозой, едва слышно произнес парень. «Прошу!» Перебирая окровавленными ногами стараясь не споткнуться об какой-нибудь залежавшийся камень, добавил тот, но его никто не слышал. «Я сдаюсь!» Бросив оружие и обеими руками, схватившись за горло, прокричал парень, но окружающие не услышали и звука. Когда клинок Глауда вознесся над головой Эррона, при помощи перемещения наставница Дейда едва успела в последний момент спасти жизнь одному из своих учеников. Мощные удары, последовавшие за ним онемение в руках и предплечьях, сильно удивили наставницу. И та с неподдельным ужасом взглянула на Глауда. Только что парень использовал магию, при этом не сказав ни слова. Трясущимися от напряжения руками гора отвела удар в сторону, а после, прижав потерявшего над собой контроль ученика, к груди произнесла «Все кончено, Глауд, ты победил!» Тишина повисла над ареной и опустившимися на колени Эреном. Сегодня впервые за десятилетия кто-то не просто восстал против порядков, созданных знатью, Но и сумел при всем этом выйти из сложной ситуации победителем. Клауд победил! вскрикнула кудрявая девчонка на трибунах. Вот он, наш чемпион! Поднявшись с места, также же выкрикнула Жезфина, поддерживаемая звучно захлопавшей в ладоши Кая. Именно так подаваться и редкие выкрики собравшихся на трибунах учеников начал меняться весь север.